2 недели своего отпуска я провела в деревне. Наткин дом, простой деревянный, в котором требовалось топить печь и носить воду из колодца, был полностью предоставлен в моё распоряжение. Сестра, конечно, приезжала на выходные и посреди недели, ведь у соседей из Охов проводило лето Настюша. Но большую часть времени я была одна. Любопытно, но мне нравились и Наткины приезды. И периодические заботы о Насте, которые я брала на себя, чтобы пенсионеры Сезовы могли хоть немного отдохнуть от подвижной и любопытной трёхлетней непоседы, и моё одиночество. Когда приезжала Натка, мир расцвечивался яркими красками, смехом, громким её голосом, заполнявшим пространство до самого неба. В деревенскую тишину и покой врывались новости из большого мира. которыми Надка щедро со мной делилась. В этом времени на таком далёком мире сестра и таганцев продавали свою квартиру и срочно искали другую, в которую им нужно переехать с самой край до конца июля. В этом мире заканчивалась открытая в отношении Кости проверка. Её результатов пока не было, но уже становилось ясным, что своё место он точно не сохранит. Недолго проходил в больших начальниках майор Таганцев. Впрочем, из-за этого он совершенно не переживал. Мне невыносима сама мысль, что я получил назначение, потому что Миронов за меня похлопотал, так сказал Костя, и мне это было совершенно понятно. Больше всего он боялся, что его выпрут из органов. Свою трудную и неблагодарную работу Таганцев любил и терять не хотел. Я очень ему сочувствовала, но понимала, что своё наказание, в том числе и моральное, Костя заслужил. Полученная взятка, а это была именно она, как ни крути, была чревата последствиями, и Таганцев, как человек чести, должен был теперь нести за неё ответственность. Он и нёс, стараясь не раскисать и не падать духом. Главной заботой сегодняшнего дня для семьи моей младшей сестры была всё-таки покупка новой квартиры. Во-первых, чисто физически нужно было куда-то переезжать и перевозить вещи. Во-вторых, и в главных, выписаться из проданной квартиры в никуда они не могли, поскольку от этого зависели двое несовершеннолетних детей, один из которых был ещё и усыновлённым. Органы опеки стояли на страже И в любой момент сделка по продаже жилья в моём районе могла быть опротестована. Правда, приехав в последние выходные, когда я уже складывала вещи, чтобы возвращаться домой и на работу, Натка сияла от радости. "Лена, мы, кажется, нашли квартиру", делилась она возбуждённым голосом. "Я даже сглазить боюсь. За пару дней всё должно решиться, и если хозяева не передумают, то на следующей неделе должна состояться сделка. Ты представляешь, это четырёхкомнатная квартира в доме, соседнем с нашим старым. Он, конечно, далеко не новый, и ремонт там требуется. Но мы с Костей, к счастью, не без руки. Можем обои переклеить и ламинат положить. Зато четырёх комнат нам достаточно. Одна с кухней объединена. Так что вполне себе солидная гостиная-столовая получается». А ещё нам в спальне и детям по отдельной комнате. Конечно, придётся Таганцеву обойтись без кабинета. Да он ему и не нужен. А главный плюс, конечно, это то, что Сенькина школа рядом и бассейн. Так что никуда его с первого сентября переводить не надо. А ещё Настин старый садик, в котором ей так нравилось. Так что всё хорошо. Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Да... Это была действительно чудесная новость. А цена? спросила я Натку. Сильно придётся в долги влезать. Да в том-то и дело, что совсем не придётся, так же радостно сказала она. Квартира по площади меньше, чем наша в моём районе, да и старенькая, не в очень хорошем состоянии. Так что цена одинаковая и там, и тут. Ипотеку брать не придётся, только деньги на ремонт. Но у нас немного есть. Да и кредит можно взять, просто небольшой. Делать будем своими руками и постепенно, так что необременительно. Лишь бы у Кости с работой всё благополучно разрешилось. Что с иском в суд по поводу признания устава ТСЖ нелегитимным? Спросила я. Знаю, что эта тема волнует мою сестру не меньше, чем перепитии и собственной жизни. Исковое заявление готово. Инициативная группа жильцов готовых его подписать тоже есть. Моей подписи в иске не будет, как и договаривались. Так что ничто не может воспрепятствовать судье Кузнецовой в рассмотрении этого иска. Как только отправите его, сразу скажи мне, чтобы я поговорила с Плевакиным, напомнила я. Думаешь, он пойдёт тебе навстречу? Ты говорила, что ваш председатель терпеть не может договорняков. Тут нет договорника. Пожала плечами я. Ни ты, ни я не живём в этом доме. Твоей фамилии нет в выске. Так что это самое обычное дело, не имеющее ко мне никакого отношения. Я уверена, что Анатолий Эмнуилович согласится помочь. Тут же речь идёт о восстановлении справедливости. Деревенская жизнь, которая подходила к концу, мне неожиданно всё больше нравилась. По утрам я довольно долго по своим меркам, конечно, спала, просыпаясь не раньше 8:00 утра, когда в окно, которое я оставляла обязательно открытым, уже вовсю доносились ставшие за 2 недели привычными деревенские звуки. Это было звякание велосипеда, на котором ездила почтальонка Надя, девчонка 19 лет, громыхание фургона, привозящего каждое утро продукты в деревенский магазин, шуршание полива открытого в огороде у сизовых лай собак. Наверное, когда-то давно можно было услышать и мычание коров, ведомых на пастбище мальчишкой и пастухом, и кукареканье петухов, будящих всё вокруг. Но всёобщей глобализация стёрла эти звуки, наверное, навсегда. И проснувшись, я потягивалась в кровати, испытывая смутное сожаление об этом навсегда потерянном времени. Потом я вставала Умывалась под рукомойником прохладной колодезной водой, от которой за 2 недели моя кожа посвежела лучше, чем от дорогих и новомодных кремов. На плитке я варила себе кашу и два яйца, не спеша мазала масло на кусочек хлеба. Заваривала чай с мятой или мелиссой, которые росли на Сызобском огороде, или листьями смородины, широко представленной на Наткином запущенном участке. Потом я садилась на установленные во дворе качели и читала книгу, поедая клубнику, которую меня снабжала добрейшая Татьяна Ивановна Сезова. Часов в 11 прибегала Настенька, с которой мы отправлялись гулять по деревенским улочкам или по тропинкам, ведущим к лесу или к речке. Вода была ещё холодная, купаться нельзя. Зато собирать полевые цветы и плести веночки на голову сколько угодно. Татьяна Ивановна за эти 2 часа управлялась с хозяйством и огородом, имея возможность не отвлекаться на обеспечение безопасности, вверенные ей девочке. А я наслаждалась давно забытым ощущением прогулок с маленьким ребёнком, которого была лишена долгие 15 лет. Возвратившись с прогулки, мы обедали все вместе у Сезовых. Татьяна Ивановна понимала, что готовить еду для себя одной я скорее всего не буду. И чтобы я не портила себе желудок сухомяткой, взялась за организацию моего правильного питания. Разумеется, продукты я, несмотря на все её возражения, обязательно покупала, заходя в продуктовый магазинчик во время прогулок с Настей. Совмещало приятное с полезным, так сказать. После обеда Татьяна Ивановна укладывала Настю спать. Несмотря на то, что в городе девочка отказывалась спать днём, В деревне она легко засыпала, размарённая свежим воздухом. И я, возвратившись к себе, следовала её примеру и сладко спала часа два, обязательно выключив телефон. Иногда случалось, что проснувшись, я забывала его включить. Но эта забывчивость тоже оказывалась полезной для моих расстревоженных нервов. Звонки с работы мне были не нужны. Надка обычно звонила вечером, а Сашка не звонила совсем. Эта ссора с дочерью, разумеется, тревожила меня, но я благоразумно дала Сашке время успокоиться. Не лезла на баррикады её внутреннего протеста, понимая, что юношеский максимализм нужно перетерпеть, а не переспорить. Выключенный телефон давал передышку от звонков Виталия, которые, правда, за последние 2 недели стали более редкими. Если первые дни после получения по почте договора дарения на квартиру а потом и ключей от неё. Он бомбардировал меня звонками и сообщениями примерно раз в час, то теперь звонил ровно раз в сутки, как раз после обеда, видимо, проверяя, успокоилась я или нет. Разумеется, я не успокоилась. Более того, я скучала по этому человеку с силой, которую раньше у себя не подозревала. Но моя отская и явная влюблённость ничуть не сказывались на решимости поставить в этой истории точку. Простить и забыть я не смогла и не смогу. Броснувшись и выпевчая у я готовила себе нехитрый ужин, протирала пол в доме, затеивала небольшую пастерушку, а потом возвращалась на качели в саду. Читала или просто бездумно качалась, пуская мысли свободно течь по течению. Куда-то вынесет Мне было о чём подумать. И кроме тревоги за Костю, тоски по Миронову, мыслей о Сашке, всё чаще вставала передо мной ещё одна. Нет, не проблема, скорее вопрос, который совсем скоро придётся решать. Женскую задержку, которую я отметила краем сознания ещё месяц назад, только расставшись с Виталием и готовясь уйти в отпуск, больше нельзя было списывать на нервы. С моим организмом творилось что-то более глобальное. И приходилось признать, что либо у меня действительно начался ранний климакс, возможность которого совсем недавно полностью отвергли врачи клиники, в которой я проходила обследование, либо была беременна. Последняя мысль вселяла в меня ужас и надежду одновременно. В нынешней ситуации мне никак не нужен был маленький ребёнок. Мне 40. Я рассталась с любимым человеком. У меня нет жилья. Я не могу себе позволить уйти в декрет по финансовым причинам. Я не хочу во второй раз растить ребёнка без отца. И в то же время я понимала, что если действительно беременна, то пойти на борт не смогу. Вот не смогу и всё. Сидя на качелях, я чутко прислушивалась к сигналам своего организма, пытаясь понять, есть во мне другая жизнь или это игровое воображение. Однако ясности не наступало. На свежем воздухе мучившая меня последнее время перед отпуском тошнота куда-то девалась, забрав с собой и слабость, и постоянную сонливость. Я чувствовала себя совершенно нормально, просто крепко спала ночью и днём, с аппетитом ела три раза в день, отчего явно начала поправляться. Вот и всё. Я знала, мог внести тест на беременность, но взять его в деревне было негде. А просить Надку привезти из Москвы я не хотела. Посвящать в свои терзания сестру на этом этапе — это вызвать ураган, смерч, тайфун, торнадо. Нет уж, спасибо. Да и положа руку на сердце, никакой ясности и окончательного диагноза я на данный момент не хотела, потому что не была к нему готова. Тест я решила оставить до окончания отпуска. И вот отпуск закончился. В воскресенье вечером я приехала из деревни в свою старую съёмную квартиру. Она была пуста, потому что Сашка с Фомой снова укотели с друзьями на турбазу, предоставив мне обживаться на старом новом месте в одиночестве. Признаюсь, я была этому рада, потому что первая встреча с дочерью после нашей ссоры слегка опасалась. Из-за постоянно скачущего настроения я боялась разрыдаться и напугать Сашку. которая привыкла к тому, что её железная мать всегда держит всё в себе. В понедельник я вышла на работу, где меня уже ждал отдохнувший и весьма посвежевший Дима. Вот уж кому отпуск точно пошёл на пользу. Здравствуйте, Елена Сергеевна. Как отдохнули? Спасибо, Дима. Всё в порядке, сказала я. Деревенский воздух и тишина пошли мне на пользу, а отсутствие работы тем более. «Что у нас на сегодня?» «Два заседания. И новые дела, расписанные на вас, я в канцелярии забрал. Надо будет посмотреть и дать мне задание». «Похвальное стремление к работе!» Я засмеялась. «Когда вы уже созреете для квалификационного экзамена, Дима? Из вас получится прекрасный судья, что вы ходите в помощниках. Несолидно. Тем более для будущего отца семейства». Кстати, как подготовка к свадьбе? Заявление Димы с Женей подали в ЗАГС ещё месяц назад. Так что свадьба, назначенная на 5 августа, приближалась. Я знала, что мой помощник относится к этому со всей серьёзностью. Празднывать они собирались масштабно и с размахом. Всё идёт по плану, бодро отропортировал Дима. Женька купила платье и всё, что к нему прилагается. Машины мы арендовали. Теплоход по Москве-реке тоже. Решили, что отмечать будем на воде, а не в ресторане. Цветами её родители занимаются. Вы же знаете, что у них цветочный бизнес. Кольца я заказал. Папа обещал привезти из Франции. Я решил подарить Женьке Тифани. Очень романтично. А как Женя себя чувствует? Таксикос прошёл, слава богу. И спячка эта её бесконечная закончилась. Теперь можем вечером кино посмотреть, а не заваливаемся спать в 9:00 вечера, как два сорка. В общем, всё хорошо. А как у вас? Что у меня? Пролепетала я бледнее. Здоровье ваше как? Дима смотрел на меня без хитросными глазами. Вы перед отпуском уже совсем измученными выглядели. Я боялся, что в обморок упадёте. Прошло на отдыхе. Фу, ты счастье-то какое. Ничего особенного, мой помощник в виду не имел. Действительно просто интересуюсь самочувствием немолодой начальницы. Всё прошло, Дима. Спасибо за беспокойство, улыбнулась я. Так, готовьте материал к заседанию. Я пойду к Полявкину. Мне надо с ним поговорить. Анатолий Эммануилович встретил меня с распростёртыми объятиями. Выглядел он бодро, что не казалось удивительным. Его супруга Тамара Тимофеевна за здоровьем и образом жизни своего мужа следила бдительно. «Леночка!» обрадовался он, выходя из-за стола. «Рад тебя видеть!» «Как прошёл отпуск?» «В деревне», честно призналась я. «Раз в день работала нянькой при Настеньке, а всё остальное время читала, гуляла и спала в волю. Очень полезная». время провождения. Да. Настюша чудесная девочка. Тамара мне говорила, что она успешно наверстывает всё упущенное из-за материнской депривации. Всё-таки твоя сестра сделала великое дело. Если бы каждый из нас спас по одному ребёнку-сироте, может, и детских домов бы не было. Но не у всех такое широкое сердце. Анатолий Эммануилович из-за своего сердца Моя сестра влезла в ещё одну историю, связанную с помощью людям и восстановлением справедливости. Решилась я не откладывая в долгий ящик, и в наших силах ей помочь. Слушаю, Плевакин тут же стал серьёзен и жестом пригласил меня в кресло у приставного столика, а сам вернулся за свой рабочий стол. Я села и приступила к рассказу про жилой комплекс Мой район. хитроумный устав, принятый фактически обманом жильцов, совершенно конские платежи, взимаемые за коммунальные услуги и хитрую схему, позволяющую правлению ТСЖ получать большинство при любом голосовании. «Красиво», — резюмировал Плевакин, когда я закончила. «И что вы с Натальей намереваетесь делать? И при чём тут я?» Жильцы подготовили исковое заявление. Моя Наталья его не подписывала. Её среди истцов не будет. По юрисдикции оно может быть подано в наш суд, потому что юридический адрес ответчика находится в нашем округе Москвы. Я знаю законный способ лишить этих проходимцев возможности и дальше обирать людей. Поэтому я прошу вас расписать это дело мне. Вот и всё. Влякин прищурившись, смотрел на меня и улыбался. И у тебя в этом деле нет личного интереса? Есть, честно сказала я. Я никогда вам не лгала, Анатолий Эммануилович, поэтому и сейчас скажу правду. У меня в этом деле есть личный интерес. Он заключается в том, чтобы восстановить справедливость и доказать этим людям, что они не самые умные. Они доставили много неприятностей Косте Таганцеву. Но в данном случае речь идёт не о месте, а именно о торжестве справедливости. Вы же знаете, что иначе я бы ни за что к вам не обратилась. Знаю, он снова улыбнулся. Поэтому уверен, что ты бы не стал мстить. Рассказывая, что придумала. Я уселась поудобнее, понимая, что разговор коротким не будет. Плевакин, как и любой хороший судья, въедлив и методичен, разбираясь в любом вопросе до мелочей. Я рассказывала о том, что жильцы неоднократно судились с правлением. Однако все поданные ими иски касались размеров оплаты содержания жилья и перечня оказываемых ТСЖ услуг. В результате все суды им отказывали, поскольку все услуги и цены принимались общим собранием жильцов в рамках действующего устава. Теперь в исковом заявлении значится требование изменить устав, привести его в соответствие с требованиями законодательства. Товарищество собственников жилья, как некоммерческое учреждение, создано для защиты прав жильцов, а потому только они должны иметь право голоса. Обладельцы нежилых помещений просто подчиняться решению общего собрания. В доме живут не кафе, машино-места, подвалы и салоны красоты. В этом месте меня передёрнуло, потому что я, разумеется, тут же вспомнила Миронова. Так что будем бить прямо в корень зла, в устав ТСЖ, который и является основой для произвола правления. Хитро придумала. Плевакин снова улыбнулся, но теперь не лукаво, а с одобрением. Ладно. Раз честно призналась, то закрою я глаза на твой слишком личный интерес. С точки зрения ключка тваров, к тебе не привязаться. Ты, как я понимаю, больше в этом доме не живёшь и квартиру в собственности не имеешь? Я вздохнула. Как там в служебном романе? Информация у нас поставлена хорошо. Впрочем, Плевакин всегда в курсе всего. За столько лет к этому нужно было привыкнуть. Не живу, не имею. И натка Стаганцевым тоже не имеют, хотя пока ещё живут. Если у них на этой неделе всё сложится, то в ближайшее время они переедут в новую квартиру. Сожгут все мосты, так сказать. А исходя из нашего напряжённого графика, раньше слушание вряд ли состоится. Ладно, Леночка Сергеевна. Теперь ты послушай внимательно меня. Анатолий Эммануилович вдруг перешёл на тихий и очень доверительный тон. Яна вострила ушки. Однажды, будучи активно практикующим и растущим судьёй, я взял дело, в котором, как оказалось, был заинтересован мой брат. Он не сказал мне ничего, но выстроил всё так, что оно ко мне попало. И я вынес решение в пользу его людей. Я действительно не знал, что помогаю родственнику. Не знал, что он это с кем-то обсуждал, и вообще был далёк от того, чтобы рисковать своей карьерой, а главное судейской честью. Леночка, ты же знаешь, что такое судейская честь? Начальник посмотрел на меня глубоким и очень внимательным взглядом. Да, Анатолий Эммануилович, знаю. Я не удержалась и тяжело вздохнула. Так вот, коллега, я хочу избавить вас от того, что произошло со мной когда-то давно, в 90-х, когда зарождалась наша новая судебная система, и не все наши коллеги даже пережили в прямом смысле те беспощадные годы. А главное страшные реформы, рубившие нас по живому. Я всю жизнь вспоминаю то дело, и от этого мне тяжело. Не буду скрывать, Леночка, Я очень разозлился на своего брата, настолько, что с тех пор с ним практически не общаюсь. Это боль, тяжёлая человеческая боль. Я скажу вам, Елена Сергеевна, прямо, что не хочу, чтобы вы попали в подобную ситуацию. Но я же не подскочила я, пытаясь возразить своему шефу. Он лишь снисходительно улыбнулся и поднял руку. Коллега Я знаю все возможные аргументы в этом споре. Не стоит даже открывать дискуссию. Чтобы избавить вас от иллюзий, поступим проще. Принимая во внимание, что иск вашим несчастным обладателям дорогих райских квартир составили, если не вы, то по вашим подсказкам, а решение по нему вопросить у меня доверить принимать тоже вам, я, пользуясь своей властью, запрещаю вам вести это дело. Вот так. А как же я непроизвольно всхлипнула. Меня душили слёзы от собственной беспомощности судьи, попавшей в ловушку. Я не понимала, что можно сделать в такой ситуации. Как же помочь сестре, Косте, Варваре, Кларе и всем, кто страдает от братьев-акробатов и беспощадного дельца Занозина. Плевакин неожиданно протянул мне руку помощи. «Это дело, Леночка. Я проведу сам. Пора уже проветрить мою мантию. А то за административными делами залежалась. То есть завеселась. Ха-ха!» «Ой, Анатолий Эммануилович, дорогой! Как же я вам благодарна!» Теперь уже слёзы просто в четыре ручья стекали по моим дрожащим щекам, губам и подбородку. «Действительно. Председатель суда — это тоже судья!» Он может принять и рассмотреть любое дело, попавшее в наш суд, и он это сделает. Да ещё как сделает? Не удержавшись, я подскочила к начальнику и звонко чмокнула его в щёко, несколько смутив его, и выбежала вон из кабинета. Я потерплю, убегая, заплаканная и восторженная от начальника, сказала я сама себе. В таком серьёзном деле Торопиться точно не нужно. А уж наш Плевакин разберёт вас, друзья, на молекулы. А я потерплю, а потом порадуюсь справедливости. Исковое заявление от жильцов комплекса Мой рай он поступило в Таганский районный суд через 2 дня. Оно было сразу принято лично председателем Анатолием Эмнуиловичем Плевакиным к личному производству. И судебное заседание назначено на начало августа. До этого времени оставался месяц, который я намеревалась потратить с толком и не только на то, чтобы добиться справедливости, в торжестве которой я теперь нисколько не сомневалась. Главное, что мне надлежало сделать, это окончательно помириться с Сашкой и наладить наш совместный быт. Что ж, придётся смириться с тем, что на нашей кухне теперь две хозяйки. Что ж, В коммунальной квартире я ещё не жила. Впрочем, быстро выяснилось, что моя взрослая дочь оказалась мудрой и решительной. Вернувшись с турбазы, она в первый же вечер сообщила мне, что они с Фомой сняли квартиру-студию и до конца этой недели переезжают. "Мам, я же всё понимаю", сказала мне Сашка, пока я растерянно пыталась осмыслить услышанное. "Мне Надка рассказала, что у вас произошло". И я знаю тебя, понимаю, что у тебя просто не было другого выхода. Если честно, я бы поступила иначе. Ты любишь Виталия, он любит тебя, и ты бы могла быть с ним счастлива, а главное жить, как за каменной стеной. Но ты не я. Для тебя твои дурацкие принципы важнее бытового комфорта. Не скажу, что я это понимаю, но принимаю. Потому что ты есть ты. И другой уже не будешь. Не буду, подтвердила я. Поэтому я на тебя и не сержусь. Жалею, но не сержусь. Меня задевает только то, что ты мне даже не попробовала всё объяснить и хотя бы для вида посоветоваться, просто поставила перед фактом. Саш, я больше так не буду, честно призналась я. Мне просто нелегко поверить что ты больше не ребёнок, а взрослый самостоятельный человек, умеющий принимать решения. Да. И одно взрослое решение я уже приняла. Мы с Фомой после твоего отъезда стали жить отдельно, своей семьёй. И продолжим так жить. Поэтому и сняли квартиру. Наши доходы позволяют нам это сделать и вести семейную жизнь, пусть и без штампов в паспорте, позволяют тоже. Это твоя квартира. Ты её снимаешь и оплачиваешь, поэтому имеешь полное право возвращаться сюда, когда считаешь нужным. А у нас будет своё жильё, где мы будем хозяевами. Я не против, Саша, сказала я, вздохнув. Только есть одно но, которое мне бы хотелось, чтобы ты учла. Когда вы в самой жили здесь, это была твоя территория. Он пришёл к тебе, твой монастырь, в который, как известно, не лезут со своим уставом. Здесь ты устанавливала правила игры и в любой момент могла указать ему на дверь. Теперь, когда вы сняли общую квартиру, вы на равных, понимаешь? А это значит, что договариваться в случае ссоры вам придётся внутри этих общих стен. Я это понимаю, серьёзно ответила моя дочь. И знаешь, Ничего не загадываю. Ты же пустишь меня, если я вдруг решу вернуться? Конечно. Я встала с табуретки и обняла свою большую маленькую девочку. Моя дверь будет всегда открыта для тебя, где бы я ни жила. До конца недели Сашка и Фома перевезли свои вещи в квартиру-студию в новом доме, расположенном на окраине Москвы. Там жильё было дешевле, а для них это, разумеется, имело значение. До института Сашке теперь придётся ездить далеко, да и Фоме тоже. Нужно было решать вопрос с покупкой дочери новой машины. Признаться, этот вопрос меня волновал. Из-за Сашкиной безопасности, разумеется. Впрочем, она всё равно периодически водила машину, потому что Фома давал ей свою. Так что и тут мне просто нужно было принять изменившуюся реальность. и смириться с неизбежным. В один из дней меня у здания суда подкараулил Миронов. Я задержалась дольше обычного, потому что, во-первых, не хотела копить после отпуска бумажную волокиту, понимая, что скоро не смогу задерживать Диму по вечерам из-за рождения у него ребёнка, а во-вторых, мне не хотелось возвращаться в пустую квартиру, где меня никто не ждал. Отпустив помощника в семь часов, Зама я осталась корпеть над документами до половины девятого. Выйдя на улицу, я направилась в сторону своей машины, когда меня окликнул знакомый голос, по которому я, оказывается, успела отчаянно соскучиться. Лена, отстоявшая неподалёку белой Audi, ко мне спешил Виталий. Я остановилась, понимая, что убегать глупо. устраивать сцену на улице мне не хотелось смешно это в мои годы смешно и пошло здравствуй сказала я когда он подошёл Лена нам нужно поговорить В конце концов я не собака чтобы выш вырывать меня из своей жизни не удостоив даже объяснением Я вздохнула понимая что в этой истории действительно надо поставить точку и идти дальше Хорошо «Давай поговорим», — согласилась я. «Где? Поедем ко мне?» Я покачала головой. «Нет, к тебе мы не поедем. Уже поздно, и мне не хочется потом возвращаться через пол Москвы. Тут за углом есть ресторан, в котором мы с Машкой иногда обедаем. Если хочешь поговорить, можно зайти туда. Пойдём». Согласился он и взял меня под руку. Я аккуратно высвободила локоть. Мы дошли до ресторана, в котором по случаю разгара рабочей недели в будний день имелись свободные столики. Мы сели у окна, и я, не глядя в меню, заказала пасту и бокал газированной воды с лимоном. Может, красного вина? спросил Миронов. Я покачала головой. Нет, спасибо. Он быстро заказал то же самое и пошёл в атаку, едва официант отошёл от столика. Лена, я хочу, чтобы ты вернулась ко мне. Это невозможно, покачала головой я. Почему? Потому что мы очень разные люди. И если бы это было не так, то ты бы не задавал мне этот вопрос. Ты не понимаешь, что то, что ты сделал, не может быть оправдано мною ни при каких обстоятельствах. И наполнять мою квартиру цветами это тоже не тот жест, которого я всё это время ждала. А чего ты ждала? Объяснения, почему ты вообще так поступил? Как я поступил, Лена? В его голосе сквозило искреннее недоумение. Да, вся эта история с переездами тебя и Натки в новые квартиры была продуманной шахматной партией. Я сумел сделать правильный ход. который сулил мне большие выгоды в бизнесе и при этом подарить тебе квартиру, в которой ты нуждалась. Моё желание совместить приятное с полезным не делает меня ни негодяем, ни подонком, ни предателем. Да, я расчётливый бизнесмен, коммерсант, просчитывающий шахматную партию на 10 ходов вперёд. В этом нет ничего плохого. И если бы я не умел так думать и так всё просчитывать, Ты и не пришёл бы к тому жизненному результату, который у меня есть. Ты же пользовалась моими возможностями. Не имела ничего против ночных перелётов в Калининград частным бортом, дорогих ресторанов, того, что я оплатил все затраты по Манзаннии. За Манзаннию я действительно тебе благодарна. Дело не в твоей благодарности, а в том, что ничего этого не было бы, если бы я был другим человеком. Я такой, какой есть, и принимать меня можно и нужно целиком. Так и я такая, какая есть. И потому всего целиком принять тебя не могу. В своей блестящей шахматной партии ты использовал меня и Таганцева в тёмную. Но самое ужасное, что ты даже не видишь в этом ничего особенного. Может, я тупой, но и правда не вижу. Ты не тупой. Ты просто эмоционально бедный. Сказала я и принялась за принесённую мне пасту. Дома еды всё равно не было. Я не могу жить с человеком, который использует людей словно они пешки на шахматной доске. Это всё, что я могу тебе сказать. Давай сейчас доедим и разойдёмся, договорившись, что ты больше не будешь искать со мной встречи. Лена, ты поступаешь жестоко. Я делал для тебя всё возможное и невозможное. А мне это было не нужно, честно призналась я. Мне было нужно, чтобы ты видел во мне человека, а не игрушку. Но ты не можешь видеть в людях людей, а не пешки. Вот и всё. Миронов отодвинул свою тарелку и жестом подозвал официанта. Я расплачусь, сказал он, открывая бумажник. Я оставлю больше денег на тот случай, если дама захочет выбрать десерт. А если нет, значит, вам сегодня повезло с чаевыми. Положив на столик пятитысячную купюру, он повернулся и вышел из ресторана. Я же вернулась к своей пасте, решив, что ужин точно заслужила. И десерт, немного подумав, заказала тоже. Гулять, так гулять. Ещё спустя неделю закончилась проверка, которую проводила в отношении Таганцева служба собственной безопасности. Никакой костиной вины в закрытии уголовного дела установлено не было. Андрей Занодин действительно не нарушал закон, а потому действия майора Таганцева были признаны правомерными. Однако костин орвенье и явная заинтересованность в судьбе бизнесмена а также мутная история с купленной у Занозина, ныне проданной по той же цене квартирой, всё-таки не остались без последствий. Таганцев был отстранён от занимаемой должности заместителя начальника окружного управления УВД. Но, к счастью, не уволен из органов внутренних дел, а переведён в отдел борьбы с киберпреступлениями. Должность его теперь была майорской, то есть полностью соответствовала званию, Так что получить новые звёздочки он мог не раньше, чем через 5 лет. Но Костя от этого совершенно не страдал. Любимая работа осталась при нём, а карьерных устремлений у него никогда и не имелось. А главное, его совесть теперь была совершенно спокойна. Они с Наткой завершили сделку по купле-продаже и собирали вещи, чтобы переехать в новую квартиру, расположенную по старому адресу. Даже начали в ней косметический ремонт. Там ужасно пахло краской, и я под любыми предлогами уворачивалась от посещения нового жилища своей сестры. Объяснить, как обстоят дела на самом деле, я была пока морально не готова. В начале августа состоялась свадьба Димы и Жени, на которую я, разумеется, была приглашена. Глядя на счастливые лица молодых, А также на округлившийся живот невесты, которая даже и не думала его скрывать, явно гордясь, что совсем скоро станет мамой, я радовалась за них, но и невольно грустила из-за того, что сама не так молода и беззаботна. Ненадолго оторвавшись от своей новоиспечённой жены, Дима в какой-то момент подсел ко мне. Елена Сергеевна, я хочу вам сказать. Я давно хотел, но не решался. Да, Дима, я тебя слушаю. Я подал документы на прохождение квалификационного экзамена. Я решил стать судьёй, Елена Сергеевна. Вы так многому меня научили, что я решил, что готов работать сам. Конечно, готов, Дима. В этом даже не может быть сомнений. Но это же означает, что вам придётся искать нового помощника. Правда, может так случится, что экзамен я завалю? Не может. экзамен вы сдадите. Я в этом уверена. А помощника искать придётся. Что ж поделать? Такова жизнь. В ней всё течёт, всё меняется. И мы, к сожалению, часто теряем дорогих людей. Гораздо чаще, чем находим. На следующий день после свадьбы состоялось заседание суда по иску жильцов комплекса Мой рай Он. которые просили признать действующий устав товарищества собственников жилья не соответствующим российскому законодательству. На этом основании требовали его отмены и регистрации нового устава, который был разработан жильцами вместе с адвокатом Мариной Раковой. В судебном заседании участвовали председатель Таганского районного суда Анатолий Эммануилович Плевакин, секретарь Ольга Лефанова Представители истцов: Варвара Карпенко, Клара Семёнова, Олег Доброходько и Игорь Селиванов. Их адвокат Марина Ракова. Ответчики в лице председателя и заместителя председателя правления Аркадия Ивановича Клюшкиных и их адвокат Александр Подосенков. Прокурор в подобных заседаниях не участвует, так что он в зале отсутствовал. Зато Зевак набилась достаточно Посколко заседание было открытым. Самое забавное состояло в том, что на этот день наш мудрейший шеф предоставил мне отгул за когда-то совершённую переработку, что позволило мне, нацепив тёмные очки и шляпку, занять стратегическую позицию на галёрке, набита в обдком зала и видеть во всей красе мастер-класс нашего замечательного председателя суда. А людей действительно набилось порядком. Так поддержать жителей пришли Надка и Таганцев, отпросившиеся ради такого дела с работы, а также Сашка, почему-то демонстративно не смотрящая на отчаянно ищущего её взгляд Вонадя Клюшкина. В этом крылось какая-то тайна, и я решила, что позже обязательно её разгадаю. На лице Подосенкова в начале заседания читались уверенность и бравада. Однако, когда Марина Ракова начала излагать свои аргументы, её коллега Подасенков как-то подувял, видимо, почуяв, что ветер дует совсем не в сторону его парусов. Спустя 2 часа всё было закончено. Председательствующий в процессе Анатолий Эмнуилович, словно древнеримский патриций или сенатор, торжественно и громко огласил решение об отмене незаконного устава. Обязать ТСЖ провести общее собрание по регистрации нового в соответствии с действующим законодательством. Голосовать по новому документу могли лишь владельцы жилых площадей. Когда он наконец огласил всё решение суда, в зале воцарилась тишина. Тут же взорванная аплодисментами жильцов и группы их поддержки. А я стала свидетелем ещё одной забавной но вполне исторической сцены, изменившей судьбу членов моей семьи. Мы общее собрание на завтра созываем, говорила, блестя глазами Варвара Ивановна Карпенко. Наша инициативная группа уже всех жильцов обошла. Все придут. Очное собрание проводить будем. Сначала новый устав зарегистрируем, а потом в его рамках примем решение, что владельцы нежилых площадей Во-первых, должны подчиняться решениям общих собраний, а во-вторых, нести расходы по содержанию общего имущества наравне с жильцами. Ну и в-третьих, намерен управление переизбрать, чтобы два брата-акробата нами больше не командовали. Кстати, Костя, а вы не согласитесь его возглавить? Вы так нам помогли со всеми расчётами разобраться, что лучше вас никто не справится. Я поразился Таганцев. Да-да, вы. А мы вам помогать станем. Конечно, станем, поддержала её Клара Захаровна. Но я не могу, улыбнулся Костя. Можете, можете. Мы знаем, что вы от занозины и компании пострадали. Так вот, теперь и будете им всем указывать, что им можно в наших домах делать, а что нельзя. Вы не думаете, мы мстить не собираемся? Но пусть теперь они под нашу дудку танцуют. Хоть вы и переехали из нашего дома, но это не важно. Клюшкины тоже в нашем доме не живут. У-у-у, аглоеды!» И она погрозила сухоньким кулаком в сторону выходящего из зала заседания Аркадия Клюшкина. Лицо у того было ошарашенное. Видно было, что проигрыш никак не входил в его планы. Его брат Ванадий и вовсе походил на побитую собаку. Краем глаза я видела, как он подошёл к моей дочери. Саша, нам надо поговорить. Ни о чём. Звонко ответила она и помахав мне рукой, вышла из зала. Клюшкин с горечью смотрел ей вслед. Я очень ценю ваше доверие, но правление ТСЖ возглавить не могу, сказал Костя жильцам. Я же в полиции работаю. Нам запрещено совмещать службу с любыми видами коммерческой деятельности. А ТСЖ всё-таки огромными деньгами управляет. Я не для того из одной проверки вышел, чтобы тут же под другую попасть. Но у меня есть к вам другое предложение. Какое? Заинтересовались дамочки. Выбрать председателем правления мою жену Наталью. Это она затеяла всю эту историю. Так что сами знаете, Энергии ей не занимать. А я ей обязательно помогу. Что? повысила голос Натка. Костя, ты что? Ты сам понимаешь, что говоришь? Я же это всё не умею. Научишься, ответил Костя уверенно. Тебе давно пора работу поменять. Вот и поменяешь. И ездить удобно. По МСД всего-то 40 минут. Точно. Мы согласны. заверила Варвара Ивановна. Клара, Олег, Игорь, вы как? И мы согласны. Заверили все остальные. Надка растерянно улыбалась, но по её лицу я видела, что поступившее предложение ей очень нравится. Мне оно, несмотря на неожиданность, импонировало тоже. Энергию моей младшей сестры давно нужно было направить в конструктивное русло. Счастливые жильцы и члены моей семьи разъехались по домам, оставив меня одну. Это заседание у меня было сегодня в графике дел последним. Дима отправился в послесвадебный отпуск. Медовый месяц они с Женей проводили на Алтае. Выйдя из зала, я решила посвятить оставшееся время своего неожиданного отгула и весь сегодняшний вечер себе, а не делам. Приехав домой, я вдруг почувствовала, что на глаза набегают слёзы. В квартире я была совершенно одна. В бывшей Сашкиной комнате громоздились так и не разобранные до конца со дня переезда коробки. Не было у меня на них ни времени, ни сил. Через месяц я должна снова идти в отпуск, который совершенно не знала, где и как проводить. Я вообще не очень понимала, что мне делать. Срок моей незапланированной беременности, о которой по-прежнему никто не знал, по моим расчётам, составлял уже 16 недель. Живот уже был достаточно заметен, ещё совсем немного, и его будет никак не скрыть. Живущий внутри меня малыш уже начал шевелиться, с каждым днём всё сильнее. Я чувствовала его робкие прикосновения и замирала от нежности и ужаса одновременно. Что ж, надо как минимум сходить в женскую консультацию и встать на учёт. Мне уже сорок, не девочка, так что нельзя продолжать относиться к беременности с прежней беспечностью. И надо сказать родным и близким. Сашке, Натке, Таганцеву, Плевакину. Последний должен знать, что одна из его судей скоро уйдёт в декретный отпуск. До него всего-то три с половиной месяца осталось. Да. Надо сказать всем правду. Я, судья Елена Кузнецова, сильная и самостоятельная женщина, всего в жизни добившаяся сама, жду ребёнка от предавшего меня Виталия Миронова. И не знаю, как жить дальше. Опустившись в прихожей прямо на пол, я закрыла лицо руками и горько заплакала.